Глава вторая. Лет за сто до прежтого стоял в полутора верстах от Устюга, на невысокой, плоской, как блин, горе, у слияния реки Юг с речкой Шарденьгой, город Гледен, основанный здесь в незапамятные времена великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо. История города оказалась короткой и печальной. Река Сухана, долгое время подмывавшая и затоплявшая правый берег, на котором располагался Гледен, от весны к весне приносило его жителям немало бедствий. Бесконечные набеги чудин, вгородцев и ветчан делали жизнь горожан невыносимой. Наконец, долгая междоусобная война между московскими и звенигородскими князьями окончательно разорила древний город, и он прекратил свое существование. Часть жителей перебралась на Черный Прилуг, в более удачливый и счастливый Устюг. Другая часть, чуть поодаль брошенного города, построила село Морозовицу. На самой же горе остался стоять только троица глединский мужской монастырь с полусотней насельников, посвятивших себя божьему служению. С опаской перебравшись на другой берег Суханы у Коромысловской запани, по рыхлому с водяными проплешинами льду, небольшой конный отряд князя Михаила вдоль луговой поймы быстро добрался до монастыря. Поднявшись на горку, они увидели большой проем в стене у святых врат, около которого суетились люди. К тому времени артельщики и монахи уже разобрали часть завалов, образовавшихся после обрушения сторожевой башни и части ограды монастыря, извлекли из ямы тела погибших и отнесли в лазарет пострадавших. Игумен монастыря, отец Никандр, стоял, опираясь на посох и печально смотрел на огромную дыру в земле, заваленную битым кирпичом и штукатуркой, под которыми скорее угадывались, нежели виделись, могучие каменные своды загадочного подземелья. Получив благословение, поцеловав руку и наметку клобука, свисавшую с правого плеча игумена, князь Щенятев с опаской приблизился к провалу, все еще осыпающемуся вниз большими кусками извести и штукатурки. Посмотрел в яму и спросил, не поворачивая головы. «Как думаешь, отче, что это?» «Не думаю, княже, а знаю», — ответил тот глухим, скрипучим голосом, отворачиваясь и уходя прочь от завала. «Опасно тут». — пояснил он щенять его. — Надо бы людей в охранение поставить. Не ровен час, дальше осыплется. — Так что осыплется, отец Никандр? — Про подземелье Гледина слышал? — А кто не слышал? Думал, байки народ мелит. Не байки, как видишь. Тут вся гора тайными ходами изрыта. Только ходы те забыты давно. Сам про них знал, да вижу впервой. — Выставь охрану, Михаил Данилович от греха подальше всем спокойней будет князь щенятев согласно кивнул головой и поманил рукой стоящего рядом казачьего десятника но прежде чем дать распоряжение обернулся и еще раз бросил взгляд на провал непоседливый Петька стоял на деревянной балке висящей над пропастью и беспечно раскачивался на ней с любопытством глядя вниз а ну поганец пошел вон оттуда заорал не на шутку испуганный князь грозя сыну увесистым кулаком — Да чего такого, тятенька? Тут же безопасно. Балка плитой придавлена. Пятерым не сдвинуть, — ответил удивленный Петька, продолжая раскачиваться на старом гнилом брусе. — Я от тебя вожжами еще сейчас объясню, где тут безопасно. А ну, живо слезает оттуда! — рассердился отец. — Изволь, батюшка, уже иду! — поспешил успокоить отца бесстрашный мальчишка, разворачиваясь, чтобы идти обратно. В этот момент балка, казалось крепко зажатая между двумя плитами, неожиданно просела и развернулась в сторону. Не удержавшись на бревне, Петька сорвался вниз и с диким криком полетел в провал. Следом одна из плит с грохотом сошла со своего места и, соскользнув по стене провала, наглухо закупорила щель, подняв при этом большое облако из пыли, штукатурки и мелкого щебня. Пыль, стелясь как туман, клубами распространялась по всем закоулкам монастырского двора, медленно оседая на изрытую землю и развороченные стены. Наступившую вслед за новым обвалом гнетущую тишину взорвал отчаянный вопль князя Щенятьева. «Петька! — Петька! Поскудник! Убью! Петька открыл глаза и не увидел ничего. Кромешный мрак. От наполнявший воздух пыли было тяжело дышать. Страшно соднил лоб и болело правое колено. Приподнявшись на локтях, парень вытащил из-под себя кусок битого кирпича, больно врезавшийся в спину, прокашлялся и закричал, задрав голову вверх. «Эй, кто-нибудь! Я здесь! На помощь! Спасите!» Прислушался. Тишина. Только давящий звон в ушах и негромкое шуршание со всех сторон от которого у парня все похолодело внутри. От страха хотелось плакать, бежать, сломя голову прочь из этого места. Но бежать было некуда. Оставалось надеяться на тех, кто остался наверху. «Батюшка! Данила! Вытащите меня отсюда!» Словно вняв его мольбам сверху, послышались приглушенные толстыми стенами голоса. Раздался шум падающей осыпи, и в лицо ударил яркий солнечный лучик. «Сынок, это ты?» — послышался сверху взволнованный голос князя. «Я, батюшка! Цел? Цел! Только ногу крепко ушиб! Кажется, кровь течет!» «Сиди, не двигайся!» — приказал отец. «Мы тебя вытащим! Ты, главное, не шевелись, а то не ровен час еще чего обвалится! Тут все давно истлело в труху, одно гнилье кругом! Подожди немного, мы скоро!» Видимо, отец отошел. Голос его стал глуше. Слышно было, как он распекает и подгоняет работников, расчищавших завал. Успокойный, немного пришедший в себя Петька, поудобнее устроился на куче битого кирпича и достал из кожаной калиты, висящей на поясе, голландский шпанхан, обмененный по случаю на старый татарский саадаку у Афоньки, сына воеводы Терентия забелы У мушкетного замка был обломан курковый винт, но этот недостаток не мешал ему исправно работать. Ударяя кремнем об огниво, Петька высек яркий сноп искр, разлетевшихся как потешные огни в ночном небе, на мгновение осветив мрачные стены подземного каземата. Сколь не была вспышка света, но мальчик успел заметить, что сидел он на небольшой куче каменного крошева и строительного мусора, осыпавшегося то ли со стены, то ли с большой колонны, подпиравшей свод подземелья. Еще и еще раз высекая искры из кремневого замка, Он смог рассмотреть каменную нишу и человеческий скелет, прикованный к стене ржавой цепью. Покрытый пылью череп, казалось, внимательно следил за мальчиком, пугая его бездонной глубиной своих пустых глазниц. Суеверный и впечатлительный, как все дети, Петька уронил шпанхан на землю, зажмурил глаза и зачистил громкой скороговоркой, судорожно глотая слова и осеняя себя крестным знаменем. «Матушка, брошенная изба, нет у тебя хозяев, но есть у тебя четыре угла. На тех углах есть стена без единого окна. Как нет окна на стене, так, чтобы не было и проклятий на мне. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь». Аминь. Сверху с легким шуршанием посыпалась порохня из мелкой гальки, песка и извести. Лучик света расширился до размеров церковного пилона, и в образовавшуюся дыру в потолке, через которую уже можно было наблюдать голубое небо, Просунулась потлатая голова Данилы Загрязского. «Петька, ты чего надрываешься, как диакон на амвоне? Чего там у тебя?» «Тут покойник в оковах». Неловко переступая с ноги на ногу, ответил Петька, указывая на скелет в нише стены. «Старый?» «Кто?» «Покойник твой». «Чего он мой? Старый, конечно. Костяк один. Даже рухляди не осталось». «Ну и чего тогда вопишь? Не укусит чай?» «Мертвяком хоть забор подпирай, все ни почем. Пристав исчез в проеме, но через мгновение опять появился и ободряюще произнес. «Потерпи, малость! Мы сейчас плиту сковырнем и проход очистим!» «Ладно!» — махнул рукой Петька и бросил опасливый взгляд на нишу в стене. Свет из открытого проема рассеял кромешный мрак подземелья. Во мгле, почти слитый с окружающим местом, череп уже не казался таким зловещим, каким казался еще совсем недавно. Скорее он разжигал любопытство. Беспокойный Петькин разум уже искал ответа на вопрос, кем мог быть этот несчастный, что умер здесь столь ужасной смертью, не оставив после себя ничего, кроме груды полуистлевших костей. Что совершил? В чем провинился? Какую тайну унес с собой? Присмиревший от мыслей о бренности бытия, юный князь в ожидании вызволения из нечаянного плена встал на колени и руками пошарил вокруг в поисках упавшего соса Пешпанхана. Он нащупал что-то гладкое и прохладное, но уже в следующий момент находка с угрожающим шипением выскользнула из руки. В то же мгновение с ближайшей колонны с глухим стуком на плечо упало плотное и гибкое, как плеть, тело. Задев правую щеку, оно шурша соскользнуло на землю. Охваченный безудержным ужасом, Петька подскочил на месте и истошно заголосил, задрав голову к проему в потолке. «Данила! Вытащи меня скорей!» В проеме опять появилась голова пристава. — Ну чего опять? — спросил он недовольно. — Усопший куролесит? — Тут змеи! Много змей! — дрожащим голосом прошептал мальчишка, не смея даже пошевелиться. За грязки крикнул что-то своим работникам и через мгновение просунул в дыру горящий факел. — А ну, Петя, посторонись! — крикнул он парню и бросил факел вниз. Следом бросил и второй чуть в сторону от первого свет впервые за сто лет осветил мрачное подземелье, представлявшее собой большой зал с низким сводчатым потолком, подпертым кряжестыми колоннами двух саженей в обхват. Из зала во все стороны вели многочисленные коридоры, некоторые из которых были открыты, другие закрыты толстыми, давно сгнившими и покосившимися дверями. А некоторые были просто наглухо заложены кирпичом и природным камнем. Но главное, что увидел Петька в подземелье, были не мрачные стены из красно-серого кирпича. Не грязные, заваленные мусором полы, не колонны, поросшие толстым хом, а обитатели этого угрюмого места. Змеи. Сотни гадюк устилали собой пол, выбоины стен и трещины сводов. Они собирались в огромные подвижные клубки в нишах и расселенных, свисали с гнилых поперечин покосившихся дверей, ползали по капителям колонн, копошились у подножья осыпи, на которой стоял он, едва живой от страха. Добрый десяток ползучих гадов сновалы среди останков человека в нише. «Мать честная!» — воскликнул Данила. «Господи, помоги! Видать, у змей здесь зимовье было, а обвал их потревожил!» «Скверное дело!» «А мне что делать, Данила?» — ныл Петька, утирая текущие слезы грязным рукавом порванного в клочья охобня. «Я боюсь!» «Стой смирно, дружочек, ежели жизнь дорога! Даже не шевелись! Они сейчас злые!» мы тебя вытащим главное не сходи с места Загрязки исчез слышно было как он орал на мастеровых заставляя их пошевеливаться, а те отвечали нестройными голосами на пол сыпалась штукатурка и кирпичи у проема как живой скрипел и шевелился потолок но пока не поддавался усилиям рабочих факелы погасли петька стоял в темноте как истукан врытый в землю зубы его выбивали барабанную дробь судорожно сжатые кулаки онемели Он читал отчи наш и символ веры. Ему казалось, что змеи ползут по ногам, лезут на плечи и лижут щеки своими раздвоенными язычками. Наконец, когда казалось, сил уже не осталось вовсе, раздался страшный скрежет и треск. Огромная плита, развернувшись, боком рухнула вниз с высоты трех саженей, осыпав мальчишку градом мелкой щебенки и битого кирпича. В подземелье проник яркий дневной свет от которого Петька, довольно долго находившийся в темноте, невольно зажмурился. Не успела улечься пыль от рухнувшей плиты, как вниз полетели горящие факелы и кульки тлеющей материи, а следом полезли мужики, вооруженные палками, косами и деревянными киянками. Они убивали зазевавшихся змей. Впрочем, большинство их успело расползтись по укромным местам сразу, как только рухнула крыша. Данила Загрязкий, давя гадюк каблуками сапог, первым спустился в подземелье и, довольно улыбаясь, шел к Петьке, раскрыв ему свои объятия. Петька облегченно выдохнул, утер сопливый нос рукавом и, по-детски всхлипывая, уткнулся в могучую грудь пристава. «Ну, дружочек, и натворил ты дел!» — произнес Данила, гладя своей огромной ручищей по голове мальчика. «Думаю так, что быть тебе сегодня драным. Иди, отец наверху ждет, повинись перед ним». Петька выбрался из подземелья и огляделся. Князь Щенятев стоял на краю Гледенской горы спиной к сыну и смотрел на исток Северной Двины, у слияния рек Суханы и Юга. Смотрел с удовлетворением, как снимались леса с белоснежных стен городских укреплений, золотых куполов монастырских храмов и посадских церквей. Князь любовался делом рук своих. Он смог. Он справился. Городу Устюгу отныне суждено было стать великим. Теперь он знал это наверняка. Год назад он взялся за перестройку, а по сути строительство нового города. Он торопился, может быть, даже больше, чем того требовали обстоятельства. Его подгоняли вести о надвигающейся войне с мятежной Казанью, которая все чаще и чаще беспокоила северные рубежи России. Сегодня он понял вдруг, что к той тревоге было подмешано еще одно чувство, о котором он раньше старался не думать. Когда сын провалился в подземелье, Князь Михаил почувствовал острую резь в груди, которая сменилась долгой ноющей болью во всем теле. Точно кто-то схватил его сердце руками и накрутил на ребра. Закружилась голова, и вдруг стало трудно дышать. Потом боль отпустила, но, наверное, впервые за всю свою жизнь князь подумал о своей смерти. Ведь жизнь, она одна на всех, она общая, а смерть всегда только твоя. «С чем ты придешь к последнему вздоху?» Не будет ли стыдно за прожитые годы? Не замучает ли совесть на пороге вечности? Совесть моя с молоточком ходит, и постукивает, и наслушивает. Ухмыльнувшись, подумал князь, глядя на мощные стены великого устюга. Славно, что я успел. Ах, как это славно! Батюшка, грешен я! Прости меня, Христа, ради! Раздался за его спиной кающийся голос сына. Я больше так не буду! Вот тебе крест! К ней сибернулся Петька стоял на коленях в трех шагах от него, грязный, без шапки, в рваном охобне, через прорехи которого виднелась испачканная кровью сорочка. Он поманил сына рукой, крепко обнял его за плечи и произнес утомленным голосом. «Бог тебя простит, а я тебя прощаю. Пойдем-ка, сын, домой, к матушке нашей. Устал я что-то сегодня». Они уже пошли вниз с горы к речной пойме, где их поджидали стреноженные городскими казаками кони, как три больших ворона с громким карканьем пролетели над их головами и сели на покосившийся забор монастырского скотника. Князь Михаил посмотрел на них долгим задумчивым взглядом, потом перевел взгляд на город и произнес, сдержанно и невозмутимо. «Ничего, теперь уже можно, теперь не страшно».